Глава пятая. Еще одна дверь захлопнулась. Такая мысль проскользнула в промежность моих извилин, когда ушли ночные визитеры, и посвящена она была отнюдь не щелчку замка, поставившего точку в одной из глав моей Даниэльзе скудной биографии. Была ли это глава последней? Определенно нет. После нее должен следовать как минимум эпилог. Возможно, перед ним еще будет какая-то совсем коротенькая глава, в которой напишут, как наш герой в понедельник сходил в один угрюмый кабинет, рассказал с другим дядям в штатском, что с ним происходило в предыдущем разделе, а затем отправился на все четыре стороны заниматься тем, что в обществе принято называть жизнью и радоваться тому, что у тебя есть хотя бы это. Как наслаждаться жизнью без одного из главных ее удовольствий, никто, конечно, не научит». «Может быть, в сорок лет мужика и начинают интересовать театры с музеями, но мне до этого возраста еще предстояло дожить. В успехе последнего я не был уверен ни на грамм. Будущее рисовалось мне личным постапокалипсисом. Тот обман, в который меня втянуло потустороннее нечто, до сих пор грохотал эхом в пространстве между моих ушей, стремительно схлопывающимся в сингулярность». «Что будет после него?» «Точнее так, будет ли вообще хоть что-нибудь после него?» «И поверю ли я хоть кому-то и хоть во что-то?» «Обманула». Втерлась в доверие, заставила полюбить и обманула. «Но лузер...» «Я всегда был лузером, который не способен думать своей головой, в результате чего просто вынужден верить на слово всем, кого считает хоть немного умнее». Такие, как я, идеальный корм для системы. А вот поди ж ты, вместо системы мной полакомилась хтоническая хрень из другой галактики. А может и не из другой, ей соврать, что глазом моргнуть. Хотя и глаз-то у нее нет. Но какая мне разница, откуда она и кто? Факт остается фактом. Сыграв на самых теплых чувствах, обманула и обглодала. Кто-то скажет, жив остался, ну и слава богу. Но то, что у меня осталось, жизнью может назвать разве что без руки и без ноги. Или если поглухонемой. Как-то по пьяной лавочке мой отец разоткровенничался и признался, что топит в водке мечты, которые не смог осуществить. Они были до хохота банальными. Объездить мир, повидать лучшие его красоты и познать лучших его красавиц. Но вместо чудесных приключений в его жизни случилась моя мать». А потом неожиданно случился я. Вместо Нью-Йорка и Парижа были ясли и детские больницы. Вместо круассанов и такоса сухие смеси и подгузники. А вместо молодого жизнерадостного 27-летнего паренька появился угрюмый, осунувшийся, ненавидящий весь мир 28-летний взрослый мужчина с потухшим взглядом. Мы с отцом держали нейтралитет. Он не любил меня, но терпел и старался не срываться. Хотя, по его мнению, именно я испортил его жизнь. Я отвечал ему взаимностью. Но именно сейчас я понял, что потерял он. Ведь то же самое потерял и я. И, кажется, я уже знал, чем буду глушить свой внутренний вопль отчаяния до тех пор, пока не утону весь вместе с ним. Перебравшись, наконец, в свою комнату, я задернул шторы. Подлому рассвету было плевать на мое горе, и он в наглую вламывался в мое окно с коварной целью не дать мне заснуть. Я был согласен с майором. «Сон — это лучшее, что может со мной случиться сейчас». Но затащив носившее его тело на матрас, мой истыканный со всех сторон мозг выдал порцию новых сомнений. А что если врали Банкин с Курмисом? Мотивы их лжи вполне очевидны. Они хотят заполучить себе Зимбу и любыми способами пытаются добыть побольше информации о ней. У кого еще можно выведать кучу секретов об интересующей тебя личности, как не у ее ближайшего друга, в одночасье ставшего врагом и желающего поквитаться? Кому бы вы охотнее поверили? Существу, называющему себя пришельцем из другой галактики, у которого даже тела нет? Или же биологически родным тебе, сотрудникам госорганов? Для меня выбор вообще ни разу не очевиден. Убедительно врать могут и те, и эти. И будь этот вопрос чуть более абстрактным и не задевающим мои личные интересы, то я бы скорее поверил первому, чем вторым. Чистой симпатии. «Существовал один-единственный способ разрешить эти сомнения, но я понятия не имел, как его провернуть. Сетевого интерфейса, транслятора мерности или же приема передатчика мозговых волн, как ни назови, у меня больше нет. Значит, нет и связи с ней. А раз так, зачем париться о том, что ты не в силах изменить? Нужно просто закрыть глаза и уснуть. Просыпаться, кстати, уже не обязательно». Но если все же такое событие произойдет, вот тогда и подумаем на свежую голову. Раз прыгнул слоник через забор. Два прыгнул слоник через забор. Три прыгнул слоник через забор. Утро наступило в 15.20, не принеся ни грамма облегчения. Наоборот, состояние было таким, словно ночью кто-то откачал из меня всю кровь и залил вместо нее расплавленный свинец. Все тело нещадно ныло, будто его били во все места, а конечности были нереально тяжелыми. Отец в таких случаях опохмеляется, но только я произнес внутренним голосом слово «водка», как меня начало ужасно тошнить». Криво-косо собрав из кусков бытия пазл со своим портретом, я на неизвестном количестве точек опоры переместился в уборную, где минут 15 кряду хвастал перед унитазом богатством своего внутреннего мира. Среди людей давно ведутся споры о том, какой напиток на земле самый вкусный. Одни топят за Глинтвейн, вторые отстаивают кофе. Кто-то обожает эксклюзивные вина, а иные без ума от ирландского Эля. Но все эти жидкости с треском в сухую проигрывают в воде, которую человек пьет на утро после влитых в себя вечером слоновьих доз горячительных напитков. Уж поверьте на слово мне, мертвой хваткой присосавшемуся к графину с кристально чистой и прозрачной, как слеза снегурочки, ключевой водой, которую родители набирают по дороге сдачи, Выпив его залпом до дна, Я стал немного сильнее верить в то, что я все-таки человек. Хотя в то же время я стал несколько больше понимать и даже слегка сочувствовать своей бывшей девушке, а ныне злобному, или не очень злобному, пожирателю эмоций. «Это ж как тебе должно быть хреново, чтобы выжрать всего мужика начисто? Жажда там была, голод или еще что, уже не столь важно». «Важно то...» что я начал приходить в себя. Чтобы окончательно вернуть в привычную колею сошедшие с рельс мысли, я по своему старому обыкновению пошел бродить по улицам и дворам своего городишки. Время неспешно подползало к вечеру субботы, и у пивных ларьков уже начинали понемногу собираться веселые компании. встречу то и дело проходили симпатичные девушки, с которых июнь постарался снять как можно больше ненужной одежды. Глядя на каждую из них, я спрашивал себя, хотел бы я видеть у себя в постели эту милую особу. Но организм мне каждый раз отвечал одно и то же. «Да ну ее нахрен, Витька!» Прикончив по дороге бутылочку джинтоника, я вернулся в свою опустевшую пещеру, в которой начавшаяся год назад волшебная сказка окончилась весьма печальным финалом. «Черт возьми, это произошло вчера!» Мне сейчас казалось, что все было век или два назад. Такой бесконечной была эта ночь. И образ девушки, которой в реальности не существовало, почти растворился в моей памяти. Будто она медленно уходила от меня в ту мелкую рябь искаженного пространства, из которой она явилась мне прошлой весной. А была ли она вообще, эта инопланетянка, взявшая никнейм из дурацкого комикса? Нет, не красавица, представшая моим глазам, а облачко квантов, чем она, по ее словам, являлась. Были ли те короткие встречи, казавшиеся мне целыми жизнями? Были ли чувства, родившиеся в недрах моего «я» и летевшие к ней сквозь все измерения, не зная преград и заслонов? Был ли я и есть ли я еще?» Копаясь в этих вопросах и все глубже погружаясь в них, как в большую смердящую кучу, я опять не заметил, как включил свой многострадальный комп, вновь отрезанный от мира, и начал перечитывать нашу с ней переписку с самого первого ее привет. «Боже, что за безумный сказочник сочинил свой роман в форме диалога двух собеседников в чате?» Разве сможет нормальный и адекватный человек так причудливо сплести в одну длиннющую ленту сообщений и математику, и астрономию, и психологию, и философию, а затем обвить все это разноцветной каймой чувств? Я читал это и заново проживал все события, о которых мы писали друг другу. Продевал в себя все эмоции, которые наполняли смыслом эти строчки, равно какие все мое существование. И чем ближе они приближались к окончанию, тем сильнее подкатывал ком к горлу. Вот сейчас, сейчас все оборвется, рухнет, сгорит. А что дальше? Зимба, ура, выпускник вернулся. Тигр ламповый, поцелуйчик, тебя мое солнышко. Сейчас антенну найду. Зимба.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 Я готов был поклясться, что вчера, перед тем, как прийти ко мне в последний раз, она мне этого не писала. Жопой сатаны я обозвал ее про себя, когда узнал от бравых сотрудников, что она у меня украла. Значит, все это время она сидела где-то рядом, невидимая и незаметная, и подслушивала не только разговоры, но и мысли. Промахиваясь от волнения мимо нужных букв, я кое-как набрал. «Ты где?» Но ответа так и не получил. Цветочек ее статуса был красным, как и все остальные. Прождав минут десять, я написал еще. «Не молчи, я знаю, что ты здесь. Я хочу с тобой поговорить». И вновь ответом мне был лишь мигающий курсор. Неужели она обиделась на то, что я поверил чекистам, как-то умудрилась написать мне это последнее гневное сообщение и улетела совсем? «Но, черт возьми, она же не обижается». Или она снова пытается меня обмануть? Окончательно запутавшись в догадках, я налил себе чай и вышел на балкон. Пока я перечитывал историю переписки, город вновь нежно обняла ночь. Сегодня она была удивительно безоблачной. И чистое звездное небо было так близко, что я чувствовал всем телом его холодное дыхание. Звезды не молчали. На языке мыслей и эмоций, на родном языке жителей планеты, родины Зимбы, они шептали мне. «Не надо выбирать, кому верить. Верь тому, что внутри тебя. А что было внутри меня, кроме боли и пустоты?» «Да и тут еще как посмотреть, внутри ли они, или же это я внутри них, посреди этого беспросветного мрака болтаюсь, как космическая пылинка межзвезд, и на сотни световых лет вокруг меня нет ничего и никого». «Но что же тогда помимо них могло остаться именно внутри меня?» «И тогда я увидел его. Маленький, как яблочко». но нестерпимо горячий огненный шар внутри меня, несущий в себе столько тепла, столько необузданной энергии, что хватило бы обогреть всю землю, если вдруг потухнет солнце. Этому шарику было всего чуть меньше года, но раз уж он загорелся, то будет гореть и греть тех, кто нуждается в его тепле. Вечность точно, а потом как пойдет. «Вы спросите, как он называется?» На языке Зимбы его название, конечно, звучит более поэтично, но словами его, увы, не написать. А на нашем с вами языке его можно назвать одним простым словом – любовь. Я держал этот шарик в руках, и он так нежно согревал мои ладони. Какое-то время я молча наслаждался этим теплом, а затем поднес его к губам и тихо прошептал «Зимба, я хочу тебя увидеть!» Я знал, что Шарик передаст ей мои слова. Допив чай, я вернулся в комнату и вновь сел за комп. Окошко нашего чата было все так же открыто на весь экран, но история почему-то вновь стояла на самом ее начале. Цветочек статуса был все так же неумолимо красным. Но вопреки ослиному упрямству фактов я просто верил. Крутя бесконечную пелену сообщений вниз, я знал. Зимба, сам ты жопа сатаны. Тигр ламповый, ты где? Тигр ламповый, не молчи, я знаю, что ты здесь, я хочу с тобой поговорить. Зимба, ты им поверил? «Спасибо тебе, мой шарик! Спасибо и тебе, судьба!» «Врать Зимбе я даже не пытался, а правду говорить всегда легко, если знаешь ее наверняка». «Тигр Ламповый, я не знаю, кому верить, Зимба. Поэтому я и хочу поговорить с тобой. Где ты? Куда пропала? И как ты мне пишешь без того устройства?» «Зимба, они сказали тебе правду ведь. Точнее, почти не соврали». «А я? Я не пропала. Я просто решила, что нам больше не стоит продолжать общение. Единственное, что я хочу тебе сказать на прощание, я ничего не украла. Твое сексуальное желание на месте. Я все тебе вернула, даже с процентами». Тигр ламповый, ты просто решила? А тебе это не кажется немного неправильным? Почему ты решила за меня?» Зимба. «Вот это напор! Романтичный мальчик наконец-то включил мужчину. Браво, бис!» Тигр Ламповый. «А может, не будешь поясничать?» Зимба. «А может, не будешь мне указывать? Я, если хочешь знать, вообще не планировала тебе отвечать. Но ты так заорал на весь кластер вариантов, что я испугалась. Вдруг перебудешь в нем всех спящих, а может, даже и мертвецов?» Тигр Ламповый. «Я?» «Заорал?» «Зимба». «Именно. Помнишь, я тебе говорила, что ты далеко не примитивная форма жизни? Так вот, ты воспользовался одним из тех законов физики, что прекрасно работают в вашем мире, но о которых не знает почти никто из людей. Да и я подозреваю, что ты сам сделал это абсолютно случайно. Но сейчас речь не об этом. Что ты от меня хочешь?» тигре ламповый». Я хочу увидеть тебя. Поговорить подробно обо всей этой дурацкой истории. В конце концов, я хочу узнать правду. Она долго не отвечала на это сообщение. Я уж было решил, что она вновь улетела вместе с той правдой, в которой я нуждался сильнее воздуха. Но только я решил повторить трюк с шариком, как динамики, наконец, прокуковали. «Зимба, иди спать!» «Тигр ламповый!» «Конечно, самый простой вариант – послать меня нахрен и ничего не объяснить. Это что, получается, тебе стыдно, и ты не хочешь признаваться?» Зимба «Витька, какой ты милый, когда сердишься! Впрочем, для меня ты в любом состоянии милый». Но фраза «иди спать» в данном случае вовсе не посыл нахрен, а вполне конкретная инструкция, что тебе нужно сделать, чтобы увидеть меня и поговорить. Материализоваться в твою реальность я не могу, отгадай, по какой причине. А вот в сон к тебе прийти — это всегда пожалуйста. На своей памяти я никогда еще не запрыгивал в кровать так быстро, ожидая, когда меня наконец-то засосет самый честный из миров — мир бессознательного. Я гадал, какой она предстанет на этот раз.